После разлуки они стали даже ближе, чем раньше. Два кусочка разбитого целого соединились. Тема Грейс всплывала реже, а Бред пообещал больше ничего не предпринимать без согласия Эвелин, пока она не будет полностью готова. И он сдерживал свое обещание полгода. Ни звонков, ни сообщений Грейс. От сестры продолжали приходить открытки. На день благодарения, Рождество... Эвелин читала их по ночам, а утром Бред находил их на диване со слезными разводами. Но она никогда не отвечала на письма, и Бред не настаивал. Зимняя поездка в Европу, которую они планировали несколько месяцев, была похожа на медовый месяц. Пять дней в Риме, два дня в прибрежном городке Сарента, и романтическая остановка в Неаполе, в пятизвездочном отеле. Где им в номер приносили подносы с розовым шампанским и брускетами. Эвелин в жизни не ела столько тирамису и амаретти, миндальных печений с кремовой прослойкой. Бред обожал смотреть, как она уплетает сладости, размазывая крем по губам. Она смеялась и пинала его в плечо, чтобы он прекратил сверлить ее похотливыми взглядами, а он только улыбался и слизывал крем с ее губ. Это путешествие. должно было вдохнуть свежесть в их отношения. Но в последний день пребывания в Неаполе Бред все испортил. После ужина в милом ресторанчике исторического центра калалапаста они поспешили в отель, чтобы в последний раз насладиться друг другом в антураже итальянской романтики. Бред так волновался, что не мог попасть ключом в замочную скважину, Но Эвелин с умилением списала его дрожь в руках на возбуждение от предстоящей ночи, их последней ночи в Италии. У Эвелин отвисла челюсть, когда она вошла в номер. Лепестки роз покрывали мягкий ковер и покрывала кровати толстым слоем. Чтобы провернуть такое, понадобилось не меньше сотни роз. Алые букеты заполнили все горизонтальные поверхности, превратив комнату в цветущий сад. К потолку прибились шарики пудрового цвета в форме сердец, а на столике у окна гостей поджидала ведерко со льдом, из которого торчала бутылка шампанского. Вокруг возвышались горы шоколадных коробок и вазочки с конфетами. «Ничего себе!» Только и выговорила Эвелин, осматривая этот романтический шоколадно-розовый взрыв. «Боже, Бред! Что это такое?» Он не ответил. А лишь приоткрыл дверь. Обернувшись, Эвелин поразилась еще больше. Снова эта бархатная коробочка и то же самое кольцо. Бред на одном колене. Грудь защемила, как крысу в мышеловке. Что это, как не недожавю? Поменялись лишь время и обстановка. «Эвелин, я люблю тебя больше всего на свете. Ты...» «Станешь моей женой». Если бы Эвелин не оглохла от собственного сердцебиения, то наверняка услышала бы, как под льняной рубашкой бьется его сердце. Снова эта неиссякаемая надежда в глазах. И снова она сказала «нет». Просто не могла согласиться, ведь была не до конца уверена в том, что своим согласием не обманывает его. Она просто не могла так поступить с милым Бреттом, В десятый раз она спросила себя, любит ли она его настолько, чтобы связывать себя узами брака. И тут же поняла, что нет. Бред понимающе, закрыл коробочку. Но его охватило такое отчаяние, что вместо бурной итальянской ночи их ждала молчаливая бессонница. Когда они выехали из отеля и отправились в аэропорт, горничная застала номер, усыпанный знаками любви. Она улыбнулась, порадовавшись за постояльцев, даже не обратив внимания на бутылку в ведерке и коробки с конфетами так и не тронутые. Грейс позвонила летом, через год после первого разговора с Бреттом. Он не знал, как поступить. Проигнорировать звонок, чтобы не обижать Эвелин, или ответить. Совесть не позволила ему отшить женщину, которая пыталась помириться с сестрой. После неловкого приветствия Грейс обеспокоенно спросила. «Брэд, у вас все хорошо? Я делала все, как мы договорились. Не наседала и лишь отправляла письма. Но так и не получила ни одного ответа». Бред устала, потер глаза. Та ссора год назад всплыла в памяти, как подбитая подлодка в бескрайнем океане. Он не нарушал данного слова и целый год не связывался с Грейс. Но сказать ей об этом было бы кощунством. Да, Грейс, простите меня. Эвелин догадалась, что я говорил с вами, и немного вышла из себя. Ума заключила Грейс. Значит, она не хочет знать меня. Напротив, постарался утешить женщину Брэд. Я вижу, как она колеблется, как борется сама с собой. Она очень хочет примирения, но что-то останавливает ее. Простите, что не звонил вам, что заставил понервничать. Но я просто не знаю, что еще сделать. Вы и так сделали очень много. И я благодарна вам. Я не отступлю и продолжу периодически присылать ей весточки из дома. Может, однажды Эви примет мои извинения. Спасибо вам, Бред. Надеюсь еще услышать вас однажды. Оставалось набираться терпения. Но Эвелин откладывала звонок сестре, словно ненавистный поход к дантисту. Прошел еще год, прежде чем Грейс позвонила снова. Она разводилась, но удивление сообщила эту неприятную новость с легкостью и облегчением. Бен Охара потерял и вторую сестру, что с ним было не так, что он отпугивал от себя женщин. Мысль о том, что бывший муж Эвелин разбивает сердца, как яйца на завтрак, привела Брета в еще большее бешенство. Он-то думал, что ненавидеть этого человека сильнее просто невозможно, но он ошибался. Но Грейс звонила не ради того, чтобы поплакаться в плечо тому, кого ни разу не видела. Предстоящий развод в корне менял не только ее жизнь, но и возможность наладить отношения с младшей сестрой. Она предположила, что именно Бен был тем препятствием, что каждый раз мешало Эвелин набрать несколько цифр на телефоне, или черкануть пару строчек на бумаге. «Как думаете, Брэд, когда Бен исчезнет из нашей жизни, может, исчезнут и сомнения Эви? Может, она, наконец, оттает?» Хотелось бы в это верить. Но Брэд чуть ли не поклялся не лезть в сложные сестринские отношения. Он не мог ничего поделать, чтобы не испортить собственный Савелин. Повторный отказ от брака сломил его, но не уничтожил надежду сделать ее своей женой. Кольцо все так же пряталось в складках его белья в комоде, ожидая своего часа. Вернувшись из поездки в Италию, Эвелин долго приходила в себя, извинялась, хотя Бред повторял, что это никак не скажется на его любви к ней. Постепенно то предложение в номере отеля забылось. Они жили дальше спокойно и счастливо. Бред не мог потерять это. поэтому просто ответил. «Простите, Грейс, я бы рад помочь, но это выше моих сил. Я не буду решать за Эвелин, и уж тем более что-то делать за ее спиной. Она мне очень дорога». Казалось, так будет правильно, оставить все как есть. В начале осени их роман перерос в нечто большее. Или Бред так думал? Все случилось в тот день, когда Эвелин стошнила с утра. Бред готовил оладьи с черникой, как любила Эвелин. Запах разносился по всему дому. Обычно Эвелин просыпалась и, потягиваясь, выползала из спальни на аромат любимого завтрака, но в этот раз выскочила как ошпаренная и умчалась прямиком в туалет. Бред заботливо держал ее волосы, пока Эвелин обнимала унитаз, И приносил воды, когда она, позеленевшая, лежала на диванчике, все повторилось и на следующий день. Бред не на шутку разволновался и предлагал отвести Эвелин к врачу, но та посмотрела куда-то в пустоту и произнесла: У меня задержка, Бред. Уже четыре дня. Бред не сразу понял, что это значит: в самый нужный момент до мужчин доходит, как до жирафов. Но уж когда доходит,. Они меняются в лице, прямо как Бред в ту минуту. Он разнервничался еще больше, но от ликования, а не от страха. Прежде неведомое ему чувство разрывало грудь. Такое светлое и искреннее, даже больше, чем любовь к Эвелин. Он может стать отцом, растить ребенка вместе с любимой женщиной. Что может быть прекраснее в этом мире? Он уже представил, как выкатывает коляску из подъезда, чтобы отправиться на прогулку в парк. Как кормит малыша, дрыгающего крохотными ножками в стульчике, такой же крохотной ложечкой. Как укладывает его спать и включает музыкальную карусель, прикрепленную к детской кроватке. Ему так не хотелось оставлять Эвелин одну, но Рон, похоже, расстался со Сьюзен Паркер и всю неделю был как заведенный. орал на подчиненных и сыпал проклятиями, поэтому не появиться на работе было бы равносильно увольнению. А терять работу сейчас, когда Эви могла подарить ему ребенка, он не посмел бы. Им столько всего потребуется купить. Он сидел перед компьютером в кабинете и улыбался как дурак, представляя, как будет бегать в круглосуточный магазин через дорогу, чтобы удовлетворять безумное желание Эви посреди ночи съесть упаковку крабовых палочек или банку мороженого в прикуску с солеными огурцами. Как они будут выбирать одеяльца и комбинезончики с мультяшными персонажами? Квартиру, скорее всего, придется поискать побольше, но на первое время маленькая гостевая сойдет за детскую. Как только часы пробили шесть вечера, Бред умчался из офиса в числе первых, хотя обычно задерживался минут на двадцать. Эвелин снова работала из дома и ждала его с тазиком перевес. Он уже знал, как крепко обнимет ее, пусть от нее будет пахнуть болезненной несвежестью, что скажет ей. Он ворвался в квартиру, присел на корточки и положил голову ей на колени. Она слабо улыбнулась, обнимая кружку с черным чаем, единственным, что она могла сейчас пить и не извергать обратно. — Мне нужно тебе кое-что сказать. Хрипло и устало произнесла Эвелин, поглаживая его волосы. «Погоди, я первый». Бред не хотел услышать радостную новость до того, как озвучит свою. Пусть известие о ребенке прозвучит в тот момент, когда его родители будут не просто влюбленной парой, а уже помолвленными. Он принял решение попытать счастье еще раз в тот момент, когда Эвелин сообщила о задержке. И в этот раз он обойдется без шикарных жестов с мириадами роз и воздушных шариков. Но все равно такое предложение казалось ему куда более романтичным и правильным. Ты же знаешь, как я люблю тебя, чуть дрогнувшим голосом начал Бред, взяв ее холодные руки в свои. Я не могу словами передать, насколько огромна моя любовь. Ты делаешь меня таким счастливым. Но когда ты сказала о задержке, не представляешь, насколько счастливее я стал. Бред, погоди, пожалуйста. Я буду самым счастливым отцом на свете, но хочу, чтобы наш ребенок родился и знал, что не был случайностью. Эвелин, выходи за меня замуж. Он выпалил все это на одном дыхании, и грудь тут же сперла, когда вместо горящих радостью глаз серая пелена заполнила их сферы. Бред, Тест отрицательный. Что? Весь мир рухнул. «Не будет ни голубых ползунков, ни деревянной карусельки, ни женитьбы». Он понял это по одному ее взгляду. Я сделала сразу три теста подряд, но все показали одну полоску. Может, еще слишком ранний срок. Я читал, что в таком случае тесты могут ошибаться. А еще я была у врача. Вот теперь надежды не осталось. Врачи ведь не ошибаются, как тесты, верно? Бред отпустил ее руки и так и осел на пол, прислонившись к журнальному столику спиной. Ему нужна была опора, чтобы не упасть замертво на этот безукоризненно белоснежный ковер. Он уверен, что это простое отравление. Скорее всего, та лапша из китайского ресторана, куда мы ходили позавчера, не понравилась моему желудку. Врачи прописали таблетки, так что мне уже лучше. Отравление. Никакой беременности, никакого ребенка. Бред, я. Не нужно, Эф. Бред выставил вперед руку и попытался выдавить улыбку, что было так же сложно, как выдавить остатки майонеза из пакетика. Ты огорчился. Я рад, что с тобой все в порядке. Бред, Я думала, что мы все прояснили еще тогда, в Неаполе. Я не планирую выходить замуж, прости. Если ты не сможешь смириться с этим, то я все пойму. Да, смириться с ее постоянными отказами никак не получалось. Но многие живут никак не оформляя свои отношения. Штамп в паспорте ничего не изменит, ведь так? Он не хочет расставаться с Эвелин только потому, что она никогда не примет его предложение. «Это неважно», — соврал Брэд. «Я люблю тебя. Это главное». Он поднялся на ноги, наклонился, чтобы запечатлеть неубедительную поцелуй на макушке Эвелин, и отправился в душ. Эвелин печально посмотрела ему вслед, зная, как сильно ранило его доброе сердце, но следом не пошла. Сейчас Брету не нужно ее утешение. Лишь несколько минут наедине с собой и своим отвергнутым мужским достоинством. Послышался шум журчащей воды и хлопок пяток о металлическое дно ванны. Эвелин заварила крепкий кофе. Обычно он помогал, когда Бред был чем-то подавлен. Мелочь, которая могла бы помочь ему хотя бы на пять минут. Но он долго не вылезал из-под душа, так что плеск струй стал звучать пугающе, а кофе давно остыл. Эвелин вылила его в раковину, даже не подозревая, что в этот момент Брэд совсем не собирался стирать себя грусть этого дня. Он оперся о стену душевой ладонями и простоял так неподвижно минут двадцать, пока его мужские слезы смешивались с горячими каплями. Он не плакал так никогда в своей жизни, даже когда был мальчишкой, которого шпыняли соседские хулиганы. они тогда здорово отыгрывались на его теле. Однако гораздо сильнее на нем отыгралась Эвелин. Ведь болят не синяки, а разбитая душа. Всю следующую неделю Бред притворялся самим собой. Как только Эвелин перестала тошнить, он каждое утро пек оладьи с черникой, целовал ее на прощание и бежал на работу. Впервые за семь лет карьеры в Джейси Джей Консалт От него было мало проку, ирон не забыл упомянуть об этом. Возвращаясь, он даже не радовался привычной картине. Эвелин дома на диване с чашкой чая и ноутбуком на коленях. Но улыбался, как обычно, и предлагал выбраться куда-нибудь на ужин. Эвелин чувствовала, как его гложет ее отказ, ее слова о том, что не беременна. Она еще не встречала таких мужчин, которые с охотностью бросились бы в бытовые обязанности супруга и отца. Но она не могла подарить этого человеку, которого любила лишь наполовину. Постепенно казалось, что обида Бретта сошла на нет. Он и правда оживился и стал больше походить на самого себя. Но в нем зрела такая злость, что он сам начинал бояться. Она чёрным пятном растекалась внутри, как пролитые чернила на белый бланк. Дома Бред был все таким же нежным и ласковым. Ведь просто не мог вести себя по-другому Савелин, которую любил до ломки. А на работе срывался на секретаршу, хмуро бродил по коридору и резко отвечал коллегам, с которыми раньше в голос смеялся на кухне. Рональд Джексон вызвал его к себе на ковер и пригрозил сменить неподобающее поведение. Какая муха тебя укусила? Спрашивал он, но Бред не отвечал. Мухи здесь были ни при чем. Всему виной она. Грейс. Бред так гневался на старшую сестру Эвелин за то, как она поступила. За то, как украла у Эвелин веру в брак и семью. Это из-за Грейс он не мог получить того, о чем мечтал уже три года рядом с Эви. Жену... и несколько пар ножек, неуклюже топающих по полу. И он сорвался. Решил поставить жирную точку между Грейс и Эвелин, чтобы старшая сестра навсегда исчезла из ее жизни и помогла, наконец, обрести свободу. Сам не осознавая, как решился на такое, он взял очередной отгул на работе, чем пуще прежнего разозлил босса и купил билет на самолет. Эвелин сказал, что вынужден ехать в командировку в Нэшвилл, а сам уже пристегивал ремень в самолете на пути в Детройт.